Глава шестая. Мифы о границах. Одно из определений мифа – вымысел, похожий на правду. Некоторые из мифов происходят из семьи, некоторые – из церкви или богословских основ, а некоторые – из нашего собственного непонимания. Миф первый. Если я устанавливаю границы, то я эгоист. «Подождите-ка», – сказала Тереза, покачав головой. «Как я могу ставить границы тем, кто вам не нуждается? Разве это не жизнь для себя, а не для Бога?» Тереза озвучила одно из основных возражений против установления границ для христиан. «Глубоко укоренившийся страх быть эгоцентричным, интересующимся только собственными проблемами. Совершенно верно. Мы должны быть любящими людьми, заботиться о благополучии других. Фактически, отличительная черта христиан – любовь к другим. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Так не превращают ли границы наша любовь к другим в эгоцентризм? Ответ – нет. Правильные границы на самом деле повышают нашу способность заботиться о других. Люди с высокоразвитыми границами – самые заботливые люди на Земле. Как это может быть правдой? Прежде всего, давайте проведем различие между эгоизмом и управлением. Эгоизм – это зацикленность на собственных желаниях и стремлениях, исключающая любовь к другим. Хотя наличие желаний и стремлений – свойство, данное Богом. Книга притчи Соломоновых, глава 13, стих 4. Мы должны держать их в соответствии со здоровыми целями и ответственностью. Во-первых, мы можем не хотеть того, что нам нужно. Мистер Бесчувственный может отчаянно нуждаться в помощи, чтобы научиться слушать других. Но он может этого не желать. Бог гораздо больше заинтересован в удовлетворении наших нужд, чем в исполнении наших прихотей. Например, он отказал Павлу его желание исцелить его жало в плоти. Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 12, стих 7 -10. В то же время он удовлетворил все его нужды, Настолько, что Павел почувствовал себя довольным и сытым. Умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 4, стих 12-13. Христианину, боящемуся устанавливать границы, помогает знание того, что Бог, удовлетворяет наши нужды. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе, Христом Иисусом». Послание апостола Павла к Великийцам, глава 4, стих 19. В то же время Бог не делает наши желания и стремления совсем плохими. Он удовлетворяет многие из них. Наши потребности — это наша ответственность. Однако даже с Божьей помощью важно понимать, что удовлетворение собственных потребностей – это, по сути, наша работа. Мы не можем пассивно ждать, пока о нас позаботятся другие. Иисус сказал нам «Просите, ищите, стучите». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. «Мы должны со страхом и трепетом совершать Свое спасение». Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 2, стих 12. «Даже зная, что это Бог производит в нас». Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 2, стих 13. Мы сами несем ответственность за свое спасение. Это совсем другая картина, чем та, к которой многие из нас привыкли. Некоторые считают свои потребности плохими, эгоистичными, в лучшем случае излишней роскошью. Другие уверены, что за них должен отвечать Бог или окружающие. Но библейская картина ясна – наша жизнь – Это наша ответственность. В конце жизни эта истина становится предельно ясной. Всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 5, стих 10. Отрезляющая мысль. Управление. Установление ограничений помогает понять, что наша жизнь – это дар Божий. Как управляющий магазином заботится о магазине для его владельца, так и мы должны поступать со своей душой. Если отсутствие границ приводит к тому, что мы плохо управляем магазином, владелец имеет право на нас обидеться. Мы должны развивать свою жизнь, способности, чувства, мысли и поведение. Наш духовный и эмоциональный рост – это Божий процент от вложенных в нас средств. Когда мы говорим «нет» людям и действиям, которые причиняют нам боль, мы защищаем Божьи инвестиции. Как видите, между эгоизмом и бережливостью существует большая разница. Миф второй. Границы – это признак непослушания. Многие христиане опасаются, что установление и соблюдение границ означает бунт или непослушание. В религиозных кругах Часто можно услышать такие высказывания, как ваше нежелание следовать нашей программе, говорит о том, что у вас невосприимчивое сердце. Из-за этого мифа бесчисленное множество людей остаются в ловушке бесконечных занятий, не имеющих подлинной духовной и эмоциональной ценности. Истинно меняющая жизнь, отсутствие границ часто является признаком непослушания. Люди с нестабильными границами часто внешне покладисты но внутри бунтуют и обижаются. Они хотели бы иметь возможность сказать «нет», но боятся. Поэтому они прикрывают свой страх полусерьезным «да». Как это сделал Дэниел? Дэниел уже почти добрался до своей машины после службы в церкви, когда его догнал Кен. «Может быть, мне еще удастся выкрутиться», – подумал Дэниел. «Рад, что поймал тебя», – воскликнул Кен. Будучи добровольным руководителем малых групп, Кен привлекал слушателей на библейские занятия, которые вел. Однако часто не понимал, что не все хотят посещать его встречи. «Так, на какой курс я могу записать тебя, Дэниэл? На пророчество, евангелизм или Евангелие от Марка?» Дэниэл подумал с отчаянием. «Я мог бы сказать, что ни одно из меня не интересует. Не звоните мне, сам позвоню. Но он влиятельный лидер в церкви, может поставить под угрозу мои отношения с другими лидерами». «Интересно, какой курс будет самым коротким?» «Может быть, тот, что посвящен пророчеству?» предположил Дэниел и ошибся. «Отлично! Он будет 18 месяцев! До понедельника!» Кен триумфально ушел. Давайте посмотрим на то, что только что произошло. Дэниел избежал отказа Кену. На первый взгляд сделал выбор в пользу послушания, посвятил себя изучению Библии. Это хорошо? Безусловно. Но взгляните внимательней. Каковы были мотивы Даниила, побудившие его не отказать Кену? Каковы были помышления и намерения сердечные? Послание апостола Павла к евреям, глава 4, стих 12. Страх. Дэниел боялся влияния Кена в церкви. Он испугался, что, разочаровав Кена, может потерять и другие отношения. Почему это важно? потому что иллюстрирует библейский принцип «внутреннее нет» сводит на «нет» внешнее «да». Бог больше заботится о наших сердцах, чем о нашем внешнем соответствии. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжение». Книга пророка Ассии, глава 6, стих 6. Другими словами, говоря Богу или людям «да», когда на самом деле имеется в виду «нет», Мы становимся в позицию уступчивости. А это то же самое, что ложь. Наши уста соглашаются, но наши сердца, а зачастую и наши поступки, кричат: нет. Вы действительно думаете, что Дэниел будет полтора года заниматься у Кена? Скорее всего, у него возникнут другие приоритеты. Придется саботировать обязательства, и он уйдет, не сказав Кену об истинной причине. Вот хороший способ взглянуть на миф о том, что границы. Это признак непослушания. Если мы не можем сказать «нет», мы не можем сказать «да». Почему так? Это связано с нашей мотивацией подчиняться, любить или быть ответственным. Мы всегда должны говорить «да» из сердца любви. Если наш мотив – страх, мы не любим. Библия говорит нам, как быть послушными. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. «Ибо доброхотно дающего любит Бог». Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 9, стих 7. Посмотрите на первые два способа даяния с огорчением и с принуждением. Оба они связаны со страхом, либо перед реальным человеком, либо перед совестью. Эти мотивы не могут существовать бок о бок с любовью, потому что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Первое послание Иоанна, Глава 4, стих 18. «Каждый из нас должен давать так, как он решил. Когда мы боимся сказать «нет», наше «да» оказывается под угрозой. Бог не заинтересован в том, чтобы мы повиновались из страха, потому что страх имеет отношение к наказанию. Кто боится, тот несовершенен в любви. Богу нужна ответная любовь. Могут ли границы быть признаком непослушания? Да. Мы можем отказываться от хороших вещей по неправильным причинам. Но отказ помогает нам все прояснить, сказать правду о своих мотивах. Тогда мы можем позволить Богу работать в нас. Этот процесс не может быть осуществлен в боязливом сердце. Миф 3. Если я начну устанавливать границы, меня будут обижать. В женской группе по изучению Библии заговорила обычно тихая деби. Темой вечера было библейское разрешение конфликтов. И женщина не могла молчать больше ни секунды. «Я умею аргументированно излагать факты и доводы в пользу своего мнения. Но муж уйдет от меня, если я не буду с ним соглашаться. Что же мне делать?» Проблему деби разделяет многие. Они искренне верят в границы, но опасаются их последствий. Возможно ли, что другие будут злиться за наши границы и нападать или отстраняться от нас? Безусловно. Бог никогда не давал нам власти и права контролировать, реакции других на наши нет. Иисус сказал богатому юноше суровую правду о вечной жизни. Он понял, что этот человек поклоняется деньгам. Поэтому он велел ему отдать их, чтобы освободить место в своем сердце для Бога. Результаты не порадовали. «Услышав слово, сие юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 22. Иисус мог манипулировать ситуацией так, чтобы ее было нетрудно разрешить. Он мог бы сказать, «А как насчет 90%?» В конце концов, Он – Бог. Он устанавливает правила. Но Он позволил юноше уйти потому что тот должен знать, кому поклоняться. Мы не можем сделать меньше. Не можем манипулировать людьми, заставляя их принимать наши границы, приукрашивая их. Границы – это лакмусовая бумажка, качество наших отношений. Те люди в нашей жизни, которые уважают наши границы, будут любить нашу волю, наше мнение, нашу обособленность. Неуважающие наши границы не любят наше «нет». Они любят только покорность. Когда Иисус сказал «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо», ибо так поступали лжепророками отцы их, Евангелие от Луки, глава 6, стих 26. Он хотел сказать «Не будьте хроническим угодником людей. Если то, что вы говорите, нравится всем, велика вероятность, что вы искажаете истину». Установление границ связано с тем, чтобы говорить правду. Библия четко различает тех, кто любит и кто не любит правду. Первый тип людей – те, которые приветствуют ваши границы, принимают их, прислушиваются к ним. Они говорят «Я рад, что у тебя есть свое мнение, это делает меня лучше». Таких людей называют мудрыми или праведными. Второй тип ненавидит ограничения. Возмущается вашими отличиями, пытается манипулировать вами, чтобы заставить отказаться от своих сокровищ. Попробуйте провести эксперимент «Лакмусовая бумажка» со своими значимыми людьми. Откажите им в просьбе. Либо добьетесь большей близости, либо поймете, что до этого ее было очень мало. Что же делать с Дебби, чей муж – ярый нарушитель границ? Выполнит ли он свою угрозу уйти от нее? Возможно мы не можем контролировать другого человека. Но если единственное, что удерживает мужа Дебби дома, это ее полное подчинение, то можно ли вообще говорить о браке? И как можно решить проблемы, если их избегать? Обрекают ли границы Дебби на жизнь в одиночестве? Абсолютно нет. Если из-за того, что вы говорите правду, кто-то покидает вас, это дает церкви возможность оказать поддержку и предоставить покинутому человеку духовный и эмоциональный дом. Мы ни в коем случае не пропагандируем развод. Но нельзя никого заставить остаться с вами или любить вас. В конечном счете это зависит от вашего партнера. Иногда установление границ позволяет понять, что вас давно оставили во всех отношениях, кроме физического контакта. Часто подобный кризис помогает конфликтующей паре примириться и переделать брак в более библейский. Поднятая проблема может быть решена. Предупреждение. Супруг, не имеющий границ, начинает меняться, когда появляются ограничения. Возникает больше разногласий, конфликтов по поводу ценностей, быта, денег, детей и секса. Однако довольно часто ограничения помогают неконтролируемому супругу начать испытывать боль, необходимую, чтобы взять на себя больше ответственности за семью. Многие браки укрепляются после установления границ, поскольку супруги начинают скучать по близким отношениям. Будут ли некоторые люди отказываться от нас или нападать за то, что мы ставим границы? Да. Но лучше предпринять шаги по устранению проблемы, чем молча страдать. «Привязанность прежде всего. Границы вторично. Джина внимательно слушала своего консультанта, объяснявшего ей проблемы с границами. «Теперь все кажется логичным», — сказала она, покидая сессию. «Я вижу, какие изменения мне необходимо произвести». На следующую сессию она пришла подавленная и обиженная. «Эти границы совсем не то, чем кажутся», — с грустью сказала Джина. На этой неделе я столкнулась с тем, что муж, дети, родители и друзья не уважают мои границы, и теперь никто не хочет со мной разговаривать. В чем же заключалась проблема? Джина, конечно, с головой окунулась в работу над границами, но забыла найти безопасное место. Не стоит сразу же отдаляться от всех, кто вам дорог. Помните, что вы созданы для отношений, вам нужны люди. У вас должны быть места, где вас любят без всяких условий. Только там, где вы укоренены и утверждены в любви. Послание апостола Павла к Ефесянам. Глава 3, стих 18. Вы сможете научиться говорить правду. Именно так можно подготовиться к тому, что другие будут сопротивляться установлению библейских границ. Миф 4. Если я установлю границы, то обижу других. «Самая большая проблема, когда я говорю маме нет, это обиженное молчание», рассказывает Барбара. «Оно происходит после того, как сообщаю, что не могу ее навестить, и длится около 45. Его разрушает только то, что я извиняюсь за свой эгоизм и назначаю время для визита. Тогда мама в порядке. Я сделаю все, чтобы избежать этого молчания». Устанавливая границы, вы опасаетесь, что ограничения могут навредить тому, кого искренне хочется видеть счастливым. Другу, который планирует одолжить вашу машину, хотя она нужна вам. Родственнику, который находится в затруднительном финансовом положении и отчаянно просит дать займы. Человеку, который обращается за поддержкой, когда вам самому плохо. Проблема в том, что иногда вы воспринимаете границы как наступательное оружие. Ничто не может быть дальше от истины. Границы – это средство защиты. Правильные границы не контролируют, не атакуют и не причиняют вреда. Они просто не позволяют завладеть вашими сокровищами в неподходящий момент. Отказ взрослым, которые сами отвечают за удовлетворение своих потребностей, может вызвать определенный дискомфорт. Возможно, им придется искать другое место для своих просьб. Но это не приводит к травмам. Этот принцип относится не только к тем, кто хотел бы нас контролировать или манипулировать с нами. Он распространяется и на законные потребности других людей. Даже если у кого-то серьезная проблема, мы не всегда можем жертвовать собой. Например, Иисус оставил толпу народа, чтобы повыть наедине с Отцом. Евангелие от Матфея. Глава 14, стих 22-23. В таких случаях мы должны позволить другим взять на себя ответственность за свои рюкзаки и искать удовлетворение потребностей в другом месте. Это очень важный момент. Нам всем нужны не только Бог и лучший друг. Нам нужна группа поддерживающих отношений. Причина проста. Наличие в жизни более чем одного человека позволяет нашим друзьям быть занятыми иногда недоступными, иметь собственные проблемы. У них остается время побыть в одиночестве. Если один человек не может быть рядом с нами, есть другой, который может что-то предложить. И мы не попадаем в зависимость от расписания других. В этом и заключается красота библейского учения о церкви, теле Христовом. Мы – группа несовершенных грешников, которые просят помощи и дают ее, просят снова и дают снова. И когда сеть поддержки становится достаточно сильной, мы все помогаем друг другу стать такими, какими задумал Бог. Снисходя друг другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стих 2-3. Взяв на себя ответственность за развитие нескольких поддерживающих отношений таким библейским способом, мы можем принять чей-то отказ. Почему? Потому что нам есть куда идти. Помните, Бог сказал Павлу, что не избавит его от жала. Он довольно часто говорит всем нам нет. Бог не беспокоится о том, что его границы причинят нам боль. Он знает что мы должны нести ответственность за свою жизнь. И иногда нет, помогает нам сделать именно это. Миф пятый. Границы означают, что я злюсь. Бренда наконец, набралась смелости и сказала своему начальнику, что больше не собирается работать по выходным без оплаты. Она попросила встрече, которая прошла успешно. Начальник отнесся с пониманием. Все шло хорошо за исключением настроения Бренды. Начиналось достаточно просто. Бренда изложила свои проблемы, связанные с ситуацией на работе, представила свою точку зрения и предложение. Но в середине выступления она с удивлением поняла, что внутри нее зародилось чувство гнева, которое трудно скрыть. Сидя за своим столом, Бренда чувствовала себя растерянной. Откуда взялся гнев? Может быть, виной тому границы, которые она установила? Не секрет, что довольно часто, когда люди начинают говорить правду, устанавливать границы и брать на себя ответственность, за ними некоторое время тянется сердитое облако. Они становятся обидчивыми, вспыльчивыми, что пугает их самих. «Друзья говорят, ты уже не тот милый и любящий человек, которого я знал раньше». Чувство вины и стыда, вызванное этими замечаниями, может еще больше запутать начинающих. Так вызывают ли границы в нас гнев? Абсолютно нет. Этот миф – неправильное понимание эмоций в целом и гнева в частности. Эмоции или чувства выполняют определенную функцию. Они нам что-то сообщают, сигнализируют. Вот некоторые вещи, которые сообщают нам наши негативные эмоции. Страх говорит о том, что нужно отойти от опасности, быть осторожнее. Печаль показывает, что мы что-то потеряли – отношение, возможность или идею. Гнев также является сигналом. Как и страх, он предупреждает об опасности. Однако гнев побуждает нас не отступать, а двигаться вперед, чтобы противостоять угрозе. Гнев Иисуса при осквернении храма является примером действия этого чувства. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 13-17. «Гнев говорит о том, что наши границы нарушены. Подобно радарной системе обороны страны, он служит системой раннего предупреждения, сообщая, что мы находимся в опасности, нас могут обидеть или взять под контроль». «Так вот почему я враждебно отношусь к назойливым продавцам», осознал Карл. Прежде он не мог понять почему трудно любить продавцов, которые не слышат его отказов. Они пытались влезть в его финансы, и гнев Карла просто выполнял свою работу. Гнев также дает нам ощущение силы для решения проблемы, энергию для защиты себя, тех, кого любим, своих принципов. В Ветхом Завете часто встречалась иллюстрация гневливого человека, тяжело дышащий носом. Представьте себе быка на ринге, который фыркает, нагоняя пар для атаки, и поймете, что это такое. Однако, как и все эмоции, гнев не понимает времени. Он не рассеивается автоматически, даже если опасность возникла не 2 минуты, а 20 лет назад. Его необходимо проработать соответствующим образом. В противном случае, он просто остается жить в сердце. Именно поэтому люди с нарушенными границами часто бывают шокированы гневом которые испытывают, начиная устанавливать границы. Как правило, это не новый, а старый гнев, который никогда не озвучивался и не выслушивался. Протест против зла и насилия над душой сидит внутри нас и ждет, когда мы расскажем свою правду. В Писании сказано, что земля трясется под рабом, когда он делается царем. Книга притчей Соломоновых, глава 30, стих 21-22. Единственное различие между слугой и царем в том, что у одного нет выбора, а у другого есть все возможности для него. Тираны часто получаются из тех, кто всю жизнь находился в заточении, но внезапно получил большую власть. Годы постоянных нарушений границ порождают сильный гнев. Очень часто люди с нарушенными границами догоняют гнев. У них может начаться период рассмотрения нарушений прошлых границ, о которых они даже не подозревали. Семья Натана была известна в его маленьком городке как идеальная. Другие дети завидовали ему, говоря, «Тебе повезло, что твои родители так близки к тебе. Мои не могут обо мне позаботиться». Испытывая огромную благодарность к родителям, Натан не замечал, как они тщательно контролируют разногласия. Никто в семье никогда по-настоящему не спорил, не ссорился из-за ценностей или чувств. «Я всегда думал, что конфликт означает потери любви», – признался он. Только когда появились проблемы в браке, мужчина начал задаваться вопросом о своем прошлом. По наивности он женился на женщине, которая манипулировала им, а через несколько лет понял, что у него серьезные проблемы. Но, к собственному удивлению, Натан злился не только на себя, за то, что попал в такую передрягу, но и на своих родителей, не давших ему инструментов, чтобы лучше справляться с жизнью. Натан искренне любил семью, в которой воспитывался, и чувствовал себя виноватым, вспоминая случаи, когда его попытки установить собственные границы пресекались родителями. Мама плакала из-за его инициатив, папа говорил, чтобы Натан не расстраивал маму, а границы оставались незрелыми и нефункциональными. Чем яснее он это видел, тем сильнее злился. «Я сделал свой выбор в жизни», – сказал он. «Но жизнь была бы намного лучше, если бы они помогли мне научиться говорить «нет».» Остался ли Натан навсегда сердитым на своих родителей? Нет. И вы тоже не должны. Когда враждебные чувства всплывают на поверхность, вынесите их на обсуждение. Признавайтесь в них. Библия говорит нам, что мы должны говорить друг другу правду о своих недостатках, чтобы исцелиться. Послание Иакова, глава 5, стих 16. «Испытайте Божью благодать через других людей, которые любят вас в вашем гневе». Это первый шаг к решению проблемы гнева. Второй шаг. Восстановление пострадавших частей души. Возьмите на себя ответственность за исцеление сокровищ, которые, возможно, были задеты. В случае Натана его чувство личной автономии и безопасности было глубоко уязвлено. Ему пришлось долго тренироваться, чтобы восстановить это чувство в семейных отношениях. Чем больше он исцелялся, тем меньше гнева испытывал. Наконец, по мере развития чувства библейских границ вы развиваете безопасность в настоящем. У вас появляется больше уверенности в себе. Вы не попадаете в рабство страха перед другими людьми. Натан установил границы в отношениях с женой и улучшил свой брак. Делая границы более четкими, вы все меньше нуждаетесь в гневе. Это происходит потому, что во многих случаях он был единственной вашей границей. Как только вы установили другие, сигнал ярости больше не нужен. С помощью границ вы можете видеть приближающееся зло и не давать ему вредить. Не бойтесь ярости, которая появляется, когда вы только начинаете разрабатывать свои границы. Это протест более старых черт вашей души. Нужно понять их, открыть Богу и людям, а затем взять на себя ответственность за исцеление. Границы уменьшают гнев. Это подводит нас к важному моменту, касающемуся гнева. Чем более библейскими являются наши границы, тем меньше гнева мы испытываем. Люди со зрелыми границами меньше всего злятся на мир. У тех же, кто только начинает работать над ними, гнев усиливается. Это происходит по мере роста и развития границ. Почему так происходит? Вспомните о функции гнева как системы раннего предупреждения. Мы чувствуем его, когда наши границы нарушают. Если вы можете изначально предотвратить нарушение, то гнев вам нужен. «Вы в большей степени контролируете свою жизнь и ценности». Тина возмущалась тем, что муж каждый вечер приходил домой на 45 минут позже ужина. Ей было трудно подогревать еду, дети становились голодными и раздраженными, а их вечернее расписание занятий сбивалось. Однако все изменилось, когда она стала подавать ужин вовремя, с мужем или без него. Он приходил домой, сам разогревал пищу и ел в одиночестве. Три-четыре таких сеанса побудили мужа Тины приходить пораньше. Граница Тины, своевременный прием пищи вместе с детьми, позволила ей не чувствовать себя жертвой и нарушительницей. Удовлетворив потребности свои и детей, она больше не испытывала злости. Старая поговорка «не злись, просто поквитайся» не совсем верна. Гораздо лучше сказать «не злись, установи границу». «Миф шестой. Когда другие устанавливают границы, это вредит мне». «Рэнди, мне очень жаль, но я не могу одолжить тебе денег», — сказал Пит. «Сейчас для меня просто неподходящее время». «Мой лучший друг», — подумал про себя Рэнди. «Я пришел к нему в нужде, а он не отказывает. Какой удар. Наверное, это показывает, какая у нас дружба на самом деле». Рэнди готовится начать жить без границ с другими людьми. Почему? Потому что быть принимающей стороной для него очень больно. Он даже дал себе клятву никогда не подвергать никого своему опыту. Многие из нас похожи на Рэнди. Когда кто-то отказывает нам в просьбе о поддержке, остается неприятный осадок. Это кажется обидным и становится трудно понять, полезно или нет установление границ. Приходится мириться с чужими границами, что, конечно, неприятно. Никому не нравится слышать слово «нет». Давайте рассмотрим, почему принятие чужих границ приводит к такой проблеме. Во-первых, неадекватное установление границ может ранить, особенно в детстве. Родитель может это сделать, если не обеспечит ребенку должное количество эмоциональной связи в нужное время. За эмоциональные и психологические потребности детей отвечают в первую очередь родители. Чем младше ребенок, тем меньше мест, куда он может обратиться за их удовлетворением. Эгоцентричный, незрелый или зависимый родитель может навредить ребенку, говоря ему «нет» в неподходящий момент. Самые ранние воспоминания Роберта связаны с тем, что он часами лежал в своей кроватке один в комнате. Родители оставляли одного, считая, что с ним все в порядке, если не плачут. На самом деле, от плача, он уже дошел до младенческой депрессии. Отсутствие мамы и папы породило глубокое чувство ненужности, которое преследовало его во взрослой жизни. Во-вторых, мы проецируем собственные травмы на других. Когда мы чувствуем боль, одна из реакций отречься от неприятных ощущений и переложить их на других. Это называется проекцией. Довольно часто люди, пострадавшие от неадекватных детских границ, переносит свою хрупкость на других. Чувствуя свою боль в других, они избегают устанавливать для них ограничения, представляя, как это будет разрушительно для самих. Роберту было очень трудно устанавливать ограничения для трехлетней дочери Эбби. Всякий раз, когда она плакала, не желая ложиться спать, он впадал в панику. «Я бросаю свою дочь, она нуждается во мне, а меня нет рядом с ней». На самом деле он был замечательным отцом, который читал на ночь сказки, молился и пел песни вместе с дочуркой, но в ее слезах он читал собственную боль. Травмы Роберта не позволили ему установить правильные границы для желания Эбби, чтобы он пел песни и играл до рассвета. Этих, неспособность принять чью то границу, может означать, что в отношениях присутствует чрезмерная зависимость. Кэти чувствовала себя уязленной и изолированной, когда муж не хотел разговаривать по ночам. Его молчание вело к чувству сильной отчужденности. Она начала задумываться, не ранят ли ее границы мужа. Однако настоящая проблема заключалась в зависимости Кэти от мужа. Ее эмоциональное благополучие зависело от того, рядом ли он. Он должен был обеспечить все то, чего не могли дать ее собственные родители-алкоголики. Когда у мужа был плохой день, ее собственный день становился неудачным. Хотя мы, безусловно, нуждаемся друг в друге, никто, кроме Бога, не может быть абсолютно незаменимым. Если конфликт с одним значимым человеком может довести вас до отчаяния, возможно, вы слишком сосредоточены на нем и зависимы в удовлетворении своих потребностей. Такая зависимость уместна у детей, но во взрослой жизни мы должны перейти к здоровым и поддерживающим отношениям. Зависимость, как правило, замедляет личное и духовное развитие. Спросите себя, если бы человек, от которого я не могу услышать «нет», умер сегодня ночью, кому бы я пошел? Крайне важно завести несколько глубоких значимых отношений. Это позволяет отказывать людям, не испытывая чувства вины и не бояться, что будет некуда идти. По сути, мы передаем управление своей жизнью человеку, от которого не можем отказаться. Достаточно пригрозить уходом, и мы подчинимся. Такое довольно часто случается в браках, где один из супругов подвергается эмоциональному шантажу. Контролирующий уходит, когда ему что-то не нравится. А человек, лишенный границ, судорожно пытается сохранить свое счастье. Книга доктора Джеймса Добсона Любовь должна быть жестокой. Классический труд, посвященный проблемам такого рода границ. В-четвертых, неспособность принять чужие границы может свидетельствовать о проблеме принятия ответственности. Пример такой проблемы у Рэнди, который попросил взаймы у лучшего друга. Он заставил Пита отвечать за свои финансовые проблемы. Некоторые люди настолько привыкают к тому, что их спасают другие что начинают считать, будто их благополучие – чужая проблема. Они чувствуют себя обделенными и нелюбимыми, когда их не спасают. Они не могут взять на себя ответственность за собственную жизнь. Павел решительно противостоял Коринфянам в письме, которое впоследствии было утеряно. Он поставил предел их непокорности. «Если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было» ибо вижу, что в послании то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 7, стих 8-9. Коринфяне приняли и хорошо отреагировали на ограничения Павла, какими бы они ни были. Это признак принятия ответственности. Здесь полезно вспомнить золотое правило Иисуса – «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Примените его к установлению границ. Хотите ли вы, чтобы другие уважали ваши границы? Тогда вы должны быть готовы уважать границы других. Миф 7. Границы приводят к чувству вины. Эдвард покачал головой. «Меня что-то не устраивает во всем этом», – сказал он. «Мои родные всегда были так заботливы и беспокоились обо мне. Это были такие замечательные отношения. А потом…» Он сделал паузу, подыскивая слова. «Потом я встретил Джуди, и мы поженились. Это было замечательно. Мы виделись с моими родными каждую неделю, а иногда и чаще. Потом родились дети». Все было хорошо, пока я не получил предложение о работе на другом конце страны. Это должность моей мечты. Джуди тоже в восторге от нее. Но как только я рассказал родителям о предложении, все изменилось. Они начали говорить о здоровье отца. Я и не подозревал, что оно настолько плохое. О мамином одиночестве, о том, что мы были единственным светлым пятном в их жизни. И о том, на какие жертвы они пошли ради меня. «Что же мне делать? Они правы. Они отдали мне свою жизнь. Как я могу оставить их после всего этого?» Эдвард не одинок в своей проблеме. Одно из основных препятствий для установления границ в отношениях с другими людьми – чувство долга. Чем мы обязаны не только своим родителям, но и всем, кто проявлял к нам любовь. Что уместно, что по-библейски, а что нет. Многие люди решают эту дилемму, избегая установления границ с теми, перед кем чувствуют себя обязанными. В таком случае они могут уйти от чувства вины, возникающего, когда отказывают человеку, который добр к ним. Они не меняют работу или друзей, школу или церковь, даже в тех случаях, когда это было бы вполне разумным шагом. Они считают, что поскольку что-то получили, то что-то должны. Проблема заключается в несуществующем долге. На самом деле, любовь, которую мы получаем, или деньги, или время, все, что заставляет нас чувствовать себя обязанными, надо принимать как дар. Дар подразумевает отсутствие каких-либо обязательств. Все, что действительно необходимо, это благодарность. Даритель не ожидает, что подарок принесет отдачу. Он просто подарил, потому что любит человека и хочет сделать что-то для него. Точка. Именно так Бог оценивает свой дар спасения. Оно стоило ему сына. Это было сделано из любви к нам. И наш ответ – принять его и быть благодарными. Почему благодарность так важна? Потому что Бог знает, что благодарность за то, что он сделал для нас, побудит нас любить других, как вы научены, преуспевая в ней, в любви, в благодарении. Послание апостола Павла к Колосинам. Глава 2, стих 7. Чем мы обязаны тем, кто добр к нам, кто искренне заботится о нас? Мы должны их благодарить. И от благодарного сердца идти и помогать другим. Здесь нужно различать тех, кто дает, чтобы получить, и тех, кто помогает, действительно бескорыстно. Обычно их легко отличить. Если даритель обижен или возмущен искренней благодарностью, скорее всего, подарок был в долг. Если же благодарности достаточно, скорее всего, вы получили подарок без чувства вины. Бог учит разделять вопросы благодарности и границ. В посланиях Иисуса к семи церквям в Откровении Он выделяет три – Кефесскую, Пергамскую и Фиатерскую. Первое. Он восхваляет их достижения. Благодарность. Второе. Затем Он говорит им, что, несмотря на это, У него есть нечто против них. Откровение Иоанна Богослова, глава 2, стих 4, 14 и 20. Наконец, он сталкивается с их безответственностью. Границы. Он не допускает смешения этих двух вопросов. Мы тоже не должны путать эти два вопроса. Миф 8. Границы постоянны, и я боюсь сжечь все мосты. «Но что, если я установлю границы со своей лучшей подругой, а она уйдет и забудет обо мне?» – спросила Карла. «Важно понять, что ваше «нет» всегда подчиняется вам. Вы владеете своими границами, не они владеют вами. Если вы устанавливаете с кем-то границы, а человек реагирует на это по-взрослому и с любовью, можно пересмотреть границы. Кроме того, вы можете изменить границу, если находитесь в безопасном месте». Изменения и пересмотр границ имеет множество библейских прецедентов. Например, Бог решил не разрушать Ниневию, когда город покаялся. Книга пророка Иоанна, глава 3, стих 10. Кроме того, Павел отказал Иоанну Марку в миссионерской поездке. Деяния апостолов, глава 15, стих 37-39. Однако спустя годы Павел попросил его о сотрудничестве. Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 4, стих 11. Настало время изменить границу. Как вы уже, наверное, заметили, некоторые из этих мифов действительно заблуждения, которые вы могли подчеркнуть из искаженных учений. Другие же – просто следствие страха встать и сказать «нет» не библейской ответственности. С молитвой проанализируйте – какие мифы опутали и заманили вас в ловушку. Исследуйте Писание и попросите Бога дать чувство уверенности в том, что Он верит в хорошие границы больше, чем вы.